светских чиновников. Подписывая послание восточных патриархов, содержащие их ответы, Нектарий добавил свое собственное мнение, что патриарха могут судить только епископы и что того патриарха, о котором идет речь, следует пригласить на заседание Совета, чтобы он представил свои объяснения по данному вопросу. Если патриарх вызванный на суд, не признает авторитет суда епископов, у него есть право апеллировать к патриарху Константинополя и другим восточным патриархам. Зазыкин, том 3, страницы 81-82. И Дионисий, и Нектарий отказались приехать в Москву для участия в соборе. Патриархи Паисий Александрийский и Макарий Антиохийский Согласились приехать. Легорид позднее заявлял, что их убедило красноречие московского посланника, фактически агента Легорида, диакона Мелетия, грека. Следует добавить, что Макарий прекрасно знал из своего личного опыта. Следует вспомнить о его посещении Москвы в 1655-56 годах. Поездка в Москву обещает богатые подарки, И При таком положении дел для лигорида возникла довольно неловкая ситуация. Один из греков, симпатизировавших Никону, митрополит Иконийский Афанасий, объявил, что, согласно его сведениям, документ, дарующий Легориду полномочия экзарха, является фальшивкой, как оно и было на самом деле. Он был сфабрикован друзьями Лигарида в Константинополе. В январе 1666 года царь Алексей послал в Константинополь в качестве своего тайного агента, надежного человека, саву Келларя, Чудовского монастыря, чтобы тот выяснил правду. Патриарх Дионисий... Сказал Сави, что Легорит обращался к нему с просьбой предоставить ему полномочия своего экзарха, но получил категорический отказ. Дионисий добавил, что на православном Ближнем Востоке хорошо известно, что Легорит является римским католиком. Карташов, том 2, страница 207. Царь находился в затруднительном положении. Объявить о греховности и двуличие Легорида означало бы не просто развязать общественный скандал, но и лишило бы его главного помощника в деле Никона, поколебало бы весомость обвинений и подорвало авторитет собора. Короче говоря, это разрушило бы всю пирамиду обвинений против Никона. Поэтому цари и бояре решили утаить сведения, привезенные Саввой и попытаться реабилитировать образ Легорида всеми возможными средствами. Скорее всего, по совету Легорида, тот самый дьякон Милетий, который убедил Паисия и Макария принять участие в Московском соборе, был послан, чтобы перехватить их в Астрахани с особыми указаниями, попросить их не держать никакого зла против Легорида, пока они не расследуют все обстоятельства. По мере приближения к Москве, Паисий и Макарий стремились сделать как можно больше, чтобы доставить удовольствие царю. Кроме того, они прекрасно понимали, что в случае падения Легорида их собственное положение может стать неопределенным. И, конечно, они знали, что если уступят желаниям царя, то могут ждать больших подарков с его стороны. Как говорит Карташов, распаленные алчностью патриархи Александрии и Антехи приняли Легорида как своего друга и помощника в суде над Никоном. Карташов, том 2, страница 208. Прибывшие в Москву 2 ноября 1666 года, Паисий и Макарий были приняты с большими почестями. Царь дал Легориду задание посвятить патриархов в смысл основных обвинений против Никона и в распорядок работы собора. Хотя Паисий и Макарий сделали вид,